Глава вторая. Последующие дни показали, что дела обстоят скверно. Я могу читать, понимая несколько языков, но когда начинаю писать — ступор. На русском, пожалуйста, осознательно писать на фаргасском не получается. Слова из книги переписать могу, понимая их значение, а вот написать их самой и правильно составить предложение — нет. Я ничего не знаю об окружающем мире, профан в этикете. Бессознательно наиграть на рояле что-то могу, но как только задумываюсь, как это делаю, опять ступор. Танцевать местные танцы не умею. Винсент Розердов мрачнел все сильнее, обнаруживая пробел за пробелом в воспитании благородной леди. Я серьезно опасалась за свое будущее. Лорд Дарстон ожидает, что получит образованную жену, а не бестолочь. Все же пансионат, где я воспитывалась, считается одним из лучших. Пусть меня и сослали из дома, но на образование не экономили. А тут, получается, все зря. Мне приходилось избиваться ужом, напоминая отцу о выгодах предстоящего брака. Наверное, будь мои сводные сестры постарше, он бы меня без сожаления заменил. Но деваться ему, как и мне, было некуда. Договор между семьями подписан. Если я замуж не выйду, родные Анники засунут меня в такую дыру, из которой я, если избегу, то с большим трудом. Зато, если свадьба свершится, обрету высокое положение в местном обществе. И оставалось надеяться, что у этого арха дома хорошая библиотека. Может, удастся найти полезную информацию. Аделию и Сесиль обучали дома. С моей подачи отец Аники нанял дополнительных учителей, как бы для них, но приказал заниматься пока только старшей дочерью. Они сейчас впихивали в меня всевозможные знания, начиная от истории и географии и заканчивая уроками танцев и этикета. Я всеми силами демонстрировала энтузиазм и желание учиться. Благо, хотя бы учителя меня хвалили и поражались количеству усваиваемой информации. Ха. После студенческих лет, когда в последнюю ночь готовишься к экзамену и изубришь весь пройденный материал за семестр, мозг уже заточен на усваивание больших пластов информации. А эти умники даже теорию подвели, что раз я потеряла память, то в голове освободилось много свободного места, поэтому и демонстрирую такие успехи. Предстояло еще обучиться верховой езде. Меня пока не допускали после травмы головы, но в планах и эти уроки стояли. Аристократкам положено. Например, сестры уже хорошо держались в седле, даже младшая ездила на пони. Но сблизиться с ними у меня не было времени. Да я сильно и не стремилась, чтобы не травить душу воспоминаниями о собственном ребенке. К тому же ели они отдельно, в детской, а в остальное время я пропадала на занятиях, впитывая информацию о мире. Помимо этого, я обыскала всю свою комнату, но никакой книги не нашла. Мачеха ко мне пока больше не лезла, но косилась подозрительно. Поверила в моем мнезию, видно, слишком разительно отличалось мое поведение от прежнего, но не отметала полностью сомнений. Было бы легче, имея хоть какое-то представление, что ищу, а так тыкалась, словно слепой котенок. Хорошей новостью стало то, что магия здесь действительно существует. К отцу Аннике пришел управляющий имением, и я случайно услышала их разговор о том, что стоит пригласить из города стихийника, чтобы вызвал дождь. Посевы сохнут. А на день моей свадьбы, наоборот, сделать заказ на хорошую погоду. Ведь любые осадки могут испортить торжество. Учителя данной темы еще не касались, но я вцепилась в них клещом, выспрашивая подробности. Оказывается, магистр — это не ученая степень, как я думала раньше, а обращение к магу, закончившему школу магии. Существовали артефакты определения искры магии в человеке и ее предрасположенность. Любой желающий мог прийти в городскую администрацию и проверить себя на способности. Обычно они проявлялись в момент полового созревания. И тогда счастливчика ждало обучение за счет государства и распределение на хорошо оплачиваемую работу после. Но вот засада. Женщин магии не обучали. Просто ставили на учет, отмечая предрасположенность дара. Знатного рода или нет – но у них появлялся прекрасный шанс улучшить свою судьбу посредством удачного замужества. Маги жен подбирали себе из одаренных девушек, и предпочтительно, чтобы направленность дара совпадала. Селекционеры, блин. Я даже не удивилась последующим словам о том, что в последний век рождения одаренных детей стремительно сокращается. Так и хотелось сказать о важности вливания свежей крови. Женились бы лучше по любви, и больше толку бы выходило. Быть магом престижно и почетно. вещал учитель. Но воины и низкая рождаемость существенно сократили количество магов в королевстве. Лет тридцать назад прежний король Филипп Завоеватель даже издал указ, что каждый маг до 40 лет обязан жениться и завести ребенка, иначе потеряет свою должность или пост. Но ну, если не предоставить заключение от целителя о своей несостоятельности как мужчины. Мне подумалось, что с такой формулировкой желающих бежать к целителю за справкой находилось мало. «И тут осенило. А ведь моему жениху уже тридцать восемь. Часики тикают. Может, он поэтому на мне и женится?» Почувствовав охотничий азарт, я невинно поинтересовалась. «А у меня магия есть?» «Это должно быть отображено в ваших документах. Или знает ваш отец. Хотите, можем проверить». «У вас есть артефакт измерения?» «У каждого учителя, работающего с детьми, он должен быть. Конечно, не такой точный, какие хранятся в городских управах». но существование и направленность дара определит. Учитель полез в свой портфель и бережно достал небольшую черную коробочку. Открыл ее, и я сунула нос поближе. Дно коробочки было выложено разноцветными кристаллами в форме ладони, а с внутренней стороны крышки крепился циферблат со стрелкой, вроде часовой. Только вместо цифр он был разбит на сектора, окрашенные в цвета радуги. «Кладите руку». «А это не больно?» — опасливо поинтересовалась я. «Совершенно безопасно, не бойтесь». Мне бы обратить внимание на его ответ, но я была заинтересована и совершенно без опасения положила руку на кристаллы. Некоторое время ничего не происходило, а потом я почувствовала, как камни стали стремительно теплеть, и что-то кольнуло меня в указательный палец. «Ой!» — ахнула я, отдергивая руку. «Не бойтесь, нужна была капля вашей крови». «Интересно, а они слышали об одноразовых иголках?» Раздраженно подумала я, сунув палец в рот. Может и по-детски, но одергивать меня учитель не стал, внимательно вглядываясь в циферблат. Стрелка пришла в движение, плавно идя по кругу. Дернулась на зеленом секторе и фиолетовом. Обошла три круга, каждый раз дергаясь на указанных секторах, но на фиолетовом более сильно, и замерла в исходном положении. И что это значит, не выдержала я. Все говорит о том, что у вас предрасположенность к магии Земли. «Земли?» Мне стало неожиданно смешно. Вспомнила, что даже дома стоило мне сунуть хоть палку в землю, как она обязательно приживалась. А моим шикарным цветам все подруги завидовали, спрашивая, чем подкармливаю и как ухаживаю, хотя я их просто поливала, ничем больше не заморачиваясь. «И...» — начал учитель. «И...» — подтолкнула я. Довольно сильно развитый дар открытия пути. Странно, на уровне третьего класса. «Что это значит?» ничего скорее всего погрешность отмахнулся он этому нужно учиться в школе а где бы вы занимались у меня появились соображения на этот счет, но я их придержала при себе а дар открытия пути это что умение преломлять пространство перемещаться ну аника все с тобой ясно мысленно хмыкнула я скажите а вы не знаете у моего жениха лорда дарстона какие способности о «Это очень сильный высший маг, весьма разносторонне одаренный. На самой сильной его способностью являются перемещения. Он может открыть путь не только себе, но и целой армии». «Ясно». Все действительно было предельно ясно. Меня выбрали в жену благодаря дару. Понятно, почему при знакомстве он сказал «подходит». Отобрали как породистого щенка нужного окраса, а не жену. Бр. «Скажите...» «А в каком классе одаренные открывать путь осваивают перемещение на дальние расстояния?» «С третьего?» «Как бы невзначай, поинтересовалась я». Учитель не сдержался и от души рассмеялся. «Это не так просто, как вам кажется. Требуется несколько лет для развития дара. Специальные методики. Подготовка. Первые практические занятия начинаются с четвертого класса. А сколько всего классов?» «Семь». «Это же во сколько лет становятся магистрами?» В среднем в двадцать. Все зависит от того, когда проснулся Дар и начали обучение. «Скажите, а почему не обучают девушек?» «Все школы магии с военным направлением, а девушкам на войне делать нечего», — ответил учитель. «Нет, но он же не думал, что я удовлетворюсь этим ответом. Путем наводящих вопросов, напоминаний, что я потеряла память, и нытья, что мне очень интересно, удалось составить какую-никакую картину». Оказывается... Когда-то давно женщины-маги учились наравне с мужчинами. Но частые войны и снижение рождаемости привели к тому, что женщины с магической искрой стали слишком ценным ресурсом, чтобы позволять им гибнуть в сражениях. Женщин перестали принимать в магические школы, отведя им роль инкубаторов новых магов. Для того, чтобы родить одаренного ребенка, важно, чтобы у женщины была эта самая искра, а не умение ей владеть. «Хорошо». «Я понимаю насчет воин и согласна, что женщинам там делать нечего. Но сейчас же мирное время. Почему нельзя разрешить женщинам учиться и развивать свой дар?» «А зачем?» — искренне удивился учитель. «Мужчина. Что с него взять? Удел женщины — быть хорошей женой и заботливой матерью». «Ну как же?» — не сдавалась я. «Женщина же может развивать свой дар, работать и приносить пользу королевству». «Зачем ей работать?» Если женщина одарена, она всегда выйдет удачно замуж и обо всем позаботится ее муж. Мне захотелось треснуть его. На него бы наших феминисток натравить и рассказать о равенстве полов. Да что он может знать о той ситуации, когда сидишь в декрете с ребенком, а муж тычет тебя носом, что он один обеспечивает семью? О полной финансовой зависимости от мужа, когда не можешь потратить лишнюю копейку на себя, иначе тебя тут же упрекнут, что ты транжирка. Когда он приходит с работы и желает, чтобы его вылизывали... и чуть ли не сапахалом вокруг бегали в роли «Принеси-подай», его величество, видите ли, устали. А ты, мать твою, дома с ребенком грудным просто отдыхала, когда каждый день похож на предыдущий, и ты как белка в колесе. Я выдохнула сквозь зубы, усмиряя злость. Слишком много его слова подняли с однодушей воспоминаний. Возможно, большинство местных женщин рады, что не надо работать, и можно плыть по течению. И все равно я сомневалась, что все так радужно, и всех потенциальных магинь это устраивает. Что хорошего в полной зависимости от мужчины? Не спорю, есть много хороших мужей, но есть и такие, которые видят, что женщина от них полностью зависит, и распоясываются. Да даже в нашем мире, скольким бросали в лицо, кому ты нужна с ребенком, да куда ты денешься. Но у нас есть возможность развестись, а здесь как в средние века. Женщина, собственность мужа, и он может обращаться с ней, как пожелает. Нет центров психологической помощи, возможности звонка в службу 112. Хорошо. Я не стала спорить и что-то доказывать, но не сдавалась. Но можно же быть хорошей женой и заниматься на дому, развивая свои способности. Они могут помочь в ведении хозяйства. Та же стихийница вызовет дождь, чтобы не сохли посевы, и сэкономит деньги супругу. Что вы! Нужны годы правильного обучения, чтобы овладеть силой, и это делается под наблюдением опытных преподавателей. Осваивать силу самостоятельно опасно и для окружающих, и для носителя дара. «Именно поэтому наложили запрет, и это карается», — добил он меня. «Вот же гады!» У меня слов не было. «Получается, у одаренной женщины тут одна дорога — замуж и рожать». «Подождите, а как же целительницы? Их обучают?» «Нет. Их из дара достаточно, чтобы помогать супругу и без всякого обучения». «Супругу-целителю?» — опустошенно поинтересовалась я и совсем не удивилась ответу. «Конечно же, да!» «Все. Меня можно было выносить. Оставалось радоваться, что я не из этого мира и мне знакома другая жизнь». Разговор оставил неприятный осадок и заставил задуматься. Возникло слишком много вопросов, на которые не было ответа. Как Аннике удалось развить свой дар самостоятельно? Насколько я поняла, там целые методики. Где она взяла нужную литературу? Где тренировалась? Но если откинуть все это и обратить внимание на известные факты, то имеем книгу, похищенную у мачехи, и проведенный ритуал. Книга. Все сходилось на ней. Откуда она у Элизабет, если обучение женщин под запретом? Но теперь мне понятно, почему мачеха скрыла все следы ритуала, хотя ненавидела падчерицу. Понимала, что это ударит и по ней. Я задумалась, могла ли она бессознательное тело скинуть с лестницы. И сама себе ответила, что да. Заметая следы преступления, люди и не на такое способны. А придя Анника в себя, могла выдать ее, сказав, у кого нашла книгу. «Покоя моя от лестницы недалеко. При всей внешней хрупкости мачехе бы вполне хватило сил». «Ладно. С этим разобрались. Нужно больше узнать про Элизабет. И как бы ни взначай, я подступилась с вопросами к бывшей служанке матери, а теперь моей горничной. «Ирида, скажите, у меня с мачехой с самого начала были такие напряженные отношения?» Начала я разговор перед сном, когда она мне расчесывала волосы. Дурацкое убеждение, что их нужно расчесывать не менее ста раз, чтобы были гладкими и блестящими. В нашем мире для этого достаточно обычного кондиционера и бальзама. «Зачем вспоминать о плохом? Вы скоро уедете. Оставьте старые обиды в прошлом». «Значит, обиды все-таки были», — заключила я. «Ирида, мне лучше знать правду, чтобы понимать, как вести себя с родственниками после замужества. Рассказывайте». «Да что рассказывать?» – вздохнула она. «Вы тяжело переживали смерть матери. А когда отец сразу после окончания траура привел в дом новую жену, вы от обиды наговорили много лишнего. Вот вас из дома подальше и отправили». Что я наговорила? Последовал еще один тяжелый вздох, и рука с расческой замерла, но служанка спохватилась и продолжила. «Начну издалека, чтобы вы поняли. Ваша матушка была единственным ребенком в семье. В таких случаях титул получает и женщина. Но есть важное требование — иметь мужа. Если бы она вышла замуж за мужчину знатнее себя, то покинула бы отчий дом, а ее титул перешел бы ближайшим родственникам. Но она любила свой дом и земли, поэтому и выбрала вашего батюшку по положению ниже себя, всего лишь Биана». Я напрягла память и вспомнила, что это мелкий дворянский титул. «О, так получалось, после брака отец взял фамилию матери и стал Розардофом». Детей Пресветлое вашей матушке больше не дала. И титул принадлежит вам. Даже когда у вашего отца появились другие дети, наследницей остались вы. Титул перейдет к вам после совершеннолетия и бракосочетания. Когда господин Винсент привел в дом новую жену, вы были вне себя и кричали, что являетесь наследницей, и как только получите титул, выкинете из дома и отца, и его жену. Такое же ничтожество, как и он сам. Видя мой непонимающий взгляд, Эрида пояснила. Мать Элизабет Форингтон родилась в семье торговца. Имела слабую искру дара, но вышла удачно замуж за мелкого дворянина и получила титул. Элизабет злые языки попрекают родством с плебеями. У меня голова пошла кругом от всех этих хитросплетений с титулами. Постараюсь разобраться. Получается, если я выйду замуж после совершеннолетия за мужчину ниже меня по титулу, то стану хозяйкой этих земель дома? Да. Но так как отец выдает меня замуж за Арха, я принимаю титул супруга и теряю свой? Все верно. Владелицы Гортриджа выстать не успели, и ваш отец сохраняет титул мейна, который передаст другим своим детям. Или старшей дочери, или сыну, если такой родится. Совершеннолетней я стала зимой. Меня представляли ко двору. Почему я не выбрала себе мужа сама? Сбежала бы и обвенчалась, а потом получила титул. «Потому что вы все годы провели в закрытом пансионе, славящемся своей строгостью. Где бы вы себе жениха нашли? У вас была единственная поездка ко двору за все время, и с вас глаз не спускали. Но...» «Что?» Тут же встрепенулась я. «Мне кажется, вам удалось найти там кого-то и сговориться о браке. Поэтому вы так рвались бежать. Когда вы сюда вернулись готовиться к свадьбе, все и прислуги строго-настрого приказали следить за каждым вашим шагом. Вся почта просматривается». Если бы кто-то осмелился передать вашу записку, господин угрожал, что в тюрьме сгноит. Вот, значит, какие страсти кипят под крышей этого дома. Отец переиграл Аннику, найдя ей более знатного мужа, и следил, чтобы не сбежала. Поэтому она рискнула и провела ритуал. Ох, знать бы какой! Но после услышанного я сомневалась, что она решила сбежать в другой мир. Не оставила бы она своей земли и дом. Может, хотела просто переместиться из особняка, но что-то пошло не так? Это больше походило на правду. Я поблагодарила Эриду. Все же повезло мне с ней. Откуда бы я еще такие подробности узнала? Еще радовалась, что никто меня в доме толком не знает и на изменения в характере и поведении внимания не обращают. Все можно списать на потерю памяти. «Идите отдыхать. Я уже ложусь». Отпустила я служанку. Она приглушила магические светильники, интересные светящиеся кристаллы, окруженные подвижным абажуром. Передвигая его... «Можно было или полностью погасить свет, или варьировать яркость». «Госпожа», — замяла Сирида. — «а что вы собираетесь теперь делать?» «Ничего особенного. Выйду замуж за Арха. Если и был на примете кто-то другой, я его не помню». Мне показалось, что она вздохнула с облегчением. Но я и не врала. Без разницы, какие там планы были у Анники. Во-первых, мне они неизвестны. А во-вторых, я не она. И менее и земли Гортриджа мне недороги». и пускаться в авантюры ради их сохранения смысла не вижу. Из меня плохой борец за справедливость, тем более, что у каждого в этой истории своя правда. Отец имел право приструнить дочь. Несмотря на отвратительный скандал в прошлом, долг свой он выполнил. Образование хорошее дал, ко двору представил. Жениха нашел. Да не абы кого, высшего лорда. Будущее Айники устроил, но и о себе позаботился. Неприязнь мачехи тоже понятна. У нее свои дети, и, конечно же, она думает об их благополучии в первую очередь. «Ирида, а вы бы хотели уехать вместе со мной?» — спросила у служанки. «Все же хорошо иметь рядом доверенного человека». Женщина растерялась и замялась. «Не торопитесь с ответом. Время подумать есть». Я зевнула и поняла, что пора все же спать. «Если решитесь, я попрошу отца отпустить вас со мной».